Вулкан мертв. Послесловие автора. Эта история долго крутилась у меня в голове. Очень долго. Еще с тех самых пор, как я начал исследовать Саламандр и их трагическое прошлое, мне хотелось заполнить одну из самых зияющих дыр в хронике Ереси Гора. Какова была судьба вулкана? В то время мнения по этому вопросу были самые разные, начиная от твердой убежденности в том, что он мертв, что он погиб в ядерном огне и никто его больше не видел, и заканчивая тем, что он каким-то чудесным образом выжил и присутствовал потом при дроблении легионов. Это было тайной, или даже тайной. Единственная загадка Ересевской истории, помимо природы и судьбы потерянных легионов. И не надо задерживать дыхание, ребята, серьезно, задохнетесь же, которая так и не была никем раскрыта. Я думал, что ее никогда не раскроют, что ее нельзя раскрыть. Оказывается, я ошибался. Несколько лет назад, когда единственным источником сведений о Ереси Гора для нас, читателей, было содержимое коллекционной карточной игры, позже переведенной в формат многочисленных атрибутов из серии «Видения», история вулкана заканчивалась на Истване 5, в гигантском взрыве. Но знаете, продолжение у этой истории было. Просто его не рассказывали. Не то, что оно существовало. Нет, но оно должно было быть создано. однако проект и был слишком рано свернут, и многие сюжеты, начавшиеся там, так и не получили развязки, которую заслуживали. Вулкан был одним из таких, и очень важным. Промотаем вперед несколько лет, и вот я пишу послесловие к первой части ответа на эту тайну. Я говорю первая часть, потому что путешествие вулкана, в моем представлении, это сага, которая не может разрешиться, а значит закончится, и дать окончательный ответ, пока мы не будем стоять у врат Теры. бросая вызов тирании хаосу. Будет больше. Вы наверняка догадались об этом по открытому финалу. Я, как в эстафете, просто получил палочку, а теперь передаю ее следующему бегуну. И теперь, придя в себя после героического забега, которым был этот роман, надеюсь, что получу ее обратно, для последующего этапа. Итак, этот роман отвечает на один из главнейших вопросов ереси гора. Что случилось с вулканом на Истване 5? Жив ли он? Погиб ли он? Через что ему пришлось пройти? Если вы пролистали до конца и читаете это перед самим романом, вы можете решить, что название дает довольно жирную подсказку. И будете неправы. А если вы уже прочитали его и думаете, что знаете ответ, то предлагаю не останавливаться на моем первом скромном вкладе в эту сагу-саг и посмотреть, куда она приведет владыку Змеев. Ник Каем. Ноттингем. Апрель 2013.